Глава пятая. Карты деньги, два ствола. Москва, Кремль. Дом империи. 31 августа 1917 года. 13 сентября по новому стилю. «А почему кукла?» — Маша подняла на меня задачный взгляд. «Пожимаю плечами. Кто ж знает, счастье мое. Быть может, она тебе завидует?» Жена покачала головой. «Это понятно, но почему кукла?» Императрица указала на распечатку надзорного управления имперской службы безопасности. «Ну, даже не знаю, что тебе и ответить на это, радость моя». Как ты понимаешь, прослушать весь их разговор в парке у сотрудников ИСБ не было никакой возможности. Это да, в нынешнее время как-то еще не придумали жучков и прочих средств удаленного съема данных с интересующих объектов. Собственно, если бы Алекс не орала, как потерпевшая, да еще и на весь парк, то мы бы и этого могли не узнать. Во всяком случае, в помещениях Левадийского дворца она вела себя куда сдержаннее но слишком уж частыми стали их совместные покатушки в парке. Ты уверен, что это не театр? Хмыкаю. Нет, конечно. Как тут можно быть в чем-то уверенным? Хотя, что уж тут говорить, развеселые тараканы бегали в голове у Алекс практически с самого начала. И нам остается лишь гадать, насколько буйными стали эти тараканы в нынешнее время с учетом всех обстоятельств. Так что исключать признаки душевного расстройства я бы не стал. Там и маменька ее тоже имела с этим проблемы. Маша некоторое время смотрела на меня несколько озадаченно. Затем повторила со своим фирменным итальянским акцентом. «Развеселые буйные тараканы? В голове? Киваю». «Ну да». Царица вздыхает несколько обреченно. «Трудный русский язык. Ты уже прекрасно на нем говоришь». Она и вправду говорила на удивление хорошо. То ли сказалась черногорская наследственность, то ли сыграла роль мама, которая перед тем, как стать королевой Италии, окончила Смольный институт благородных девиц в Санкт-Петербурге. То ли какие-то природные качества, но русский язык бывшая итальянская принцесса освоила быстро и довольно хорошо. Да так, что мы почти уже не прибегали к французскому в качестве языка международного общения. Но если в протокольных заученных фразах акцента практически не было, то вот в более живом общении акцент пока вытравить не удавалось, и я сомневаюсь, что это вообще возможно сделать в ближайшие годы. А уж говорить о тараканах приходилось с частыми пояснениями, или же подобные фразы превращались в ребус на сообразительность. Но я специально подкидывал в свои речи всякого рода хитрые словечки, Во-первых, это расширяло ее словарный запас, а во-вторых, лучше она задачится или даже конфузится со мной наедине, чем будут казусы во время какого-нибудь официального мероприятия. Но Машу успокоить довольно сложно. Слишком уж она требовательна к себе. Так что смею полагать, что к двум ежедневным часам русского языка в скорости добавится еще какой-нибудь курс словесности — и когда она находит на это силы и время. Но ее фирменная фраза не зря звучит так. «Русская должна говорить по-русски, как русская». И все же нет ли тут нарочитого театра? Ведь трудно допустить, что они не понимают, что их слушают, так? Так, но допустить можно. Это ведь Алекс. Императрица качает головой в сомнении. «Быть может, это была лишь игра на публику в нашем лице?» Ты ведь тоже до воцарения старался казаться окружающим легко доверчивым и наивным? Это да. Так старался казаться, что дошел до самого края. Шахты, где мне вышибли выстрелом затылок глупые мозги. Но не в этот раз. Ну, радость моя, тут не совсем корректное сравнение. Я делал все, чтобы отдалить себя от короны и престола наследия. Она же уже была императрицей и вновь мечтает ею стать. Нет, я не согласна. Сравнение корректное. И она, и ты, да и я всю жизнь прожили при дворе. Дворцовые интриги в крови каждого из нас, даже если мы сами этого не осознаем. Мне не очень верится в ее помешательство. История знает массу примеров и более изощренного коварства. Широко улыбаюсь и подкалываю царицу. А я грешным делом уж подумал, что ты не согласна с тем, чтобы она вновь стала императрицей. Но Маша сама серьезность, и даже тень улыбки не проступила на ее лице. И что ты намерен делать? Вариантов множество, но в то же самое время их не так много. Во-первых, Николай прислал прошение с просьбой дозволить его семейству быть гостями нашей с тобой коронации в Константинополе. Во-вторых, ситуация с бывшим августейшим семейством действительно требует разрешения. В-третьих. Ни девочки, ни Алексей не виноваты в том, что их мать дура. Да и брат мой Николай не до конца виноват, хотя и без него тут, как ты понимаешь, не обошлось. В-четвертых, вокруг так называемых законных наследников возня все еще не завершилась. И, по-хорошему, эту тему надо как-то рубить, нарыв надо вскрывать, а всех причастных отправлять на дыбу в Сибирь. — На дыбу в Сибирь? Маша вновь озадаченно захлопала глазами. Отмахиваюсь. Игра слов, не обращай внимания. Так вот, в-пятых, есть в русском языке понятие «ловлено живца». Думается мне, что в Константинополе случится много интересного, а моим спецслужбам будет много работы. Ты намерен удовлетворить прошение Николая? Да, тем более, что Ливадио им пора освободить, не так ли? Зачем нам там этот серпентарий? Что ж, возможно, но будь осторожен, змея эта очень ядовита. Москва, Кремль. Дом империи. 31 августа 1917 года. 13 сентября по новому стилю. Государь, в соответствии с планом, в порту Лебавы сегодня началась выгрузка на берег частей 6-й Донской казачьей дивизии и приданного ей второго особого конно-пулеметного полка под общим командованием генерал-лейтенанта Пономарева. Согласно плану операции «Неправильный мед», казачья дивизия сегодня же должна была отправиться в рейд по тылам противника, разделившись на 16 подвижных эскадронно-тактических групп, усиленных пулеметными и минометными тачанками. Цель рейда, действуя в автономном режиме, и, не вступая в бой с превосходящими силами противника, сеять хаос и панику в тылах немцев, прерывать линии снабжения на территориях Курлянской и Ковенской губерний, атаковать вражеские колонны на марше, малочисленные гарнизоны и посты, уничтожать склады и прочие припасы, взрывать мосты, повреждать железные дороги, способствовать общей дезорганизации управления войсками и территориальными органами оккупационной власти. Отдельно в район Шавли должен был выдвинуться 6-й Донской казачий стрелково-самокатный дивизион четырехсоттенного состава с приданными ему 24-й, 25-й Донскими казачьими батареями, артиллерийской и минометной батареями из состава 2-го особого конно-пулеметного полка а также отдельным конопулеметным эскадроном. Задача овладения городом Шавли, либо действия в его окрестностях, для надежного прерывания сообщения противника по железной дороге Либава-Ковна-Вильну и движения по шоссейной дороге Митаве-Кёнигсберг. Полицин отметил указкой соответствующей трассы стратегической важности. Для препятствования воздушным силам противника ввести аэроразведку в районе Курляндии и Ковенской губернии задействованы дополнительные силы истребительной авиации Северного и Северо-Западного фронтов, а также авиация Балтийского флота. А свою лепту вносят отряды сил специальных операций, которые наносят внезапные удары по аэродромам и складам с горючим, а также всячески выводят из строя аэропланы противника в том числе используя переодетых в германскую форму и говорящих на немецком языке диверсантов. Я кивнул. Разумеется, это все я знал. Но, как обычно, гладко все на бумаге. Начиная с завтрашнего дня, государь, в порт Либавы будут прибывать очередные конвои с войсками. По плану операции в течение ближайших суток в окрестности города будет переброшена третья гвардейская пехотная дивизия под командованием генерал-лейтенанта барона де Боде. Судя по докладам, барон де Боде тяжело переживал гибель дочери в небе над проливами и буквально рвался в бой, готовый отправиться на передовую хоть командиром взвода. Что ж, посмотрим. Шанс отомстить немцам у Николая Андреевича тут будет». Всего же по плану операции не позднее 4 сентября в районе Либавы должен был быть также развернут 23-й пехотный корпус, командующий генерал от инфантерии ЭК. А у Эдуарда Владимировича сын без вести пропал на Германском фронте, тоже рвется в бой. Также планом операции предусмотрен десант в районе порта Виндава, Ориентировочные сроки десанта 2 и 3 сентября в зависимости от готовности батальонов морской пехоты и Черноморской морской дивизии. Но генерал Свечин не исключает готовности выхода в море уже завтра вечером. Хмуро подгоняю министра. Генерал, время дорого. Давайте по существу. Подробности плана я помню. Милостиво прошу простить, государь. Час назад синоптики передали обновленный прогноз на этот район Балтики. В течение суток-двух ожидается резкое ухудшение погоды, переходящее в шторм, который, по прогнозу, продлится не менее 3-4 дней. В связи с этим требуется внести коррективы в утвержденный план операции. Во-первых, дивизия обороны ДБД вполне может стать единственной, кого удастся перебросить к Лебаве до шторма. Выход же в море 23-го пехотного корпуса генерала Экка может быть сопряжен с огромным риском, если шторм застанет суда конвоя в открытом море. С учетом того, какие ржавые корыта имеются в составе конвоя, то риск утопления значительной частью судов превышает все допустимые значения. Во-вторых, в связи со складывающейся обстановкой возникает вопрос о целесообразности десанта в районе Виндавы, В случае шторма мы просто не сможем их там снабжать. В-третьих, ввиду того, что прибытие запланированных дивизий представляется проблематичным, следует также определиться с целесообразностью рейда 6-й Донской казачьей дивизии, поскольку ее уход серьезно ослабит оборону Лебавы, не говоря уж о запланированном убытии Квиндави бригады морской пехоты и Черноморской морской дивизии – Отдельно смею напомнить, что ухудшение погоды автоматически лишит нас поддержки авиации, в том числе и бомбардировочной. Но ведь и германцы не смогут задействовать авиаразведку. Да, это так, государь. Но ослепнем и мы, не говоря уж о том, что сильный ливень превратит местность в сплошное болото, что ставит под сомнение возможность использовать в рейде артиллерию и тачанки. Барабаню пальцами по столу. Дурная привычка, никак от нее не избавлюсь. — Хорошо, генерал, что конкретно вы предлагаете? Полиция надернул китель и твердо сказал. — сложившихся обстоятельствах, государь, я рекомендую отменить операцию по высадке десанта в Виндаве, равно как и рейд 6 Донской казачьей дивизии. Нам, как мне представляется, наиболее разумным было бы сосредоточиться на укреплении обороны плацдарма в районе Либавы. А для этого понадобятся все наличные силы. Как вариант, можно отправить несколько казачьих эскадронов для разведки окрестностей города. А остальных казаков спешить и укрепить ими позиции. Равно как и черноморцев с морпехами. При поддержке орудий главного калибра эскадры Балтфлота мы имеем реальный шанс отбиться от весьма значительных сил германцев. А там, глядишь, и шторм закончится, и мы сможем возобновить операцию. Повисло напряженное молчание. Все за столом смотрели на меня. А что я тут могу сказать? Все складывается по самому паршивому сценарию. Нас поймали, что называется, на противоходе, когда мы уже сделали шаг над канавой, не достигли еще противоположной стороны, но и вернуться уже не можем. Эх, синоптики, синоптики, зла на вас не хватает. Германская империя. Берлин. Большой генеральный штаб. 13 сентября 1917 года. Видел прогноз погоды? Мощный грозовой фронт идет в Северной Атлантике. Людендорф кивнул. Да, Пауль, если синоптики опять ничего не напутали, то в этот раз природа выступит на нашей стороне. Флоты Антанты будут привязаны к своим портам и лишатся своего превосходства на море а судоходство в Ла-Манше, в Немецком море и на Балтике практически прервется. Это уникальный шанс для нас. Второго такого может и не быть. Согласен, все силы выведены на исходные рубежи и находятся в восьмичасовой готовности. Мы готовы начинать. Оба склонились над картой, сверяясь с докладами штабов и данными разведки. Наконец Гинденбург удовлетворенно кивнул. Что ж, как мне представляется, все карты на нашей стороне, и все козыри у нас, включая погоду. Удары необходимо нанести завтра на рассвете с тем, чтобы закрепиться на новых рубежах до того, как ливень превратит поля боя в непролазную грязь. То есть в нашем распоряжении часов 12-14 на прорыв и на закрепление. В принципе, на основных направлениях операции сконцентрировано максимальное количество подвижных соединений а противник сейчас затеял ротацию своих войск на этих участках. Если погода не подведет и не начнет все портить раньше времени, то наша авиация может дважды или трижды нанести удары по складам и скоплениям войск Антанты. И тут очень кстати начавшийся рейд полковника фон Бока. Он отвлечет на некоторое время внимание штабов противника от основного участка войны. Гинденбург автоматически перенес свой взгляд на другой участок карты за тысячи километров от предыдущего. Да, генерал фон Фалькенхайн устроит прекрасный сюрприз и русским и британцам и итальянцам. Если у его племянника полковника фон Бока будет достаточно удачи, то Антанта может познакомиться с тем, что чувствует крестьянин в курятник, которому забралась леса. «Боюсь, Пауль, мы тоже вскоре можем это почувствовать в Курляндии. Ты изучал данные разведки? Пока в районе Лебавы у русских одни легкие силы, да еще и разгружается кавалерия из этих их казакин. Почему не прибыли тяжелые части? Они должны были прибыть первыми и занять позиции, укрепляя плацдарм. Но разве это мы видим? Возможно, они на подходе». «Не исключено. Но, Пауль, я повторно хотел бы обратить твое внимание на иной аспект. Именно на состав высадившейся в Либаве группировки. Сплошь легкие подвижные силы. Мне представляется, что русские вообще не собираются оборонять Либаву, Судя по имеющимся данным, речь может идти о массированном кавалерийском рейде по нашим тылам. И если и следующим конвоем прибудет конница то я готов дать правую руку на сечение. Что именно об этом и идет речь? Кавалерийский корпус может наделать немало бед в наших тылах. А Алибава? Возможно, это просто удобный порт, с которого такой рейд удобнее всего организовать. Порт взяли, кавалерию выгрузили и снабдили необходимым. Конница ушла в рейд, а морские и пехотные части вновь погрузились на суда, и под прикрытием орудий флота спокойно ушли обратно в Ревель. Поэтому и не прибыли тяжелые армейские части. Они просто не нужны здесь. Первичную защиту обеспечат орудия главного калибра линкоров и крейсеров. Зачем везти за море лишние войска, а затем снабжать их?» Гинденбург мрачно смотрел на карту, а затем после долгой паузы спросил. «И что ты предлагаешь?» Генерал-квартирмейстер усмехнулся. По-хорошему, русских надо сбросить в море прямо сейчас, пока не прибыли и не разгрузились их основные силы. Но у нас нет достаточно свободных сил в этом районе. А ослаблять фронт под Ригой мы не можем, ведь русские именно этого и добиваются. С другой стороны, надвигающийся шторм должен заставить русских поторопиться, в том числе поторопиться в обратный путь, что неизбежно ускоряет выход в рейд российской кавалерии. Возможно, даже в меньшем составе, чем было ими запланировано. Сейчас, судя по всему, у них кавалерии от бригады до дивизии. Могут попытаться. Хотя, разумеется, это не те силы, с которыми мы не можем сравнительно легко справиться. Начальник генштаба прошелся по огромному кабинету. Что ж, возможно, в словах Людендорфа есть определенный резон. Но подвижная кавалерийская группировка в тылу германских войск «Действительно подобно пресловутой лисице, пробравшейся в курятник. Никогда не знаешь, на кого она кинется и где ее ждать». «Где мы можем их перехватить, по-твоему?» Тот указал на карте линию. «Думаю, что самым логичным для русских будет массированный удар по линии Лебава-Шавли-Двинск с разрушением наших коммуникаций, дорог, мостов и прочего. И вот где-то здесь мы должны их загнать в мешок». А в конце концов, разгром конной дивизии Мендеса в Иудее прекрасно показывает, что конница весьма уязвима перед массированной пулеметной засадой на пересеченной местности. Не так ли? Москва, Кремль. Дом империи. 31 августа 1917 года. 13 сентября по новому стилю. Нет, господа, это решение мне видится неприемлемым. Молчание стало совсем уж тягостным. Бог его знает, что я сейчас скажу, так что уж лучше пока помолчать до прояснения обстановки. Я же вновь и вновь взвешивал все за и против каждого из вариантов действий. В целом у нас было сейчас три пути. Первый — бросить все к чертям собачьим и, уничтожив транспортную инфраструктуру Лебавы, поспешить обратно в Ревель, несолоно хлебавши. Разумеется, Суворин объявит сия великой победой, Но по факту мы сбежим, поджав хвост. Пусть и от стихии природы, а не от противника. Уверен, это произведет довольно тягостное впечатление на всех просвещенных в тонкости дела. Не говоря уж о том, что как-то это плохо вяжется со всякими благословениями и прочими знаками внимания небес в наш адрес. Равно как и с моей славой победителя. Вот так и становишься заложником своего имиджа. Второй путь — сделать так, как предлагает Полицин, предложение заманчивое, хотя бы тем заманчивое, что сводит к минимуму риск нашего разгрома и формально позволяет говорить о нашей очередной громкой победе на Балтике и вообще о новой победе над германцами. Ну а что? Освободили от оккупации очередной русский город, открыли новый фронт в Курляндии, заставили немцев еще более напрягать свои и без того малочисленные силы, Да и вообще, лишили супостата крупнейшего порта в регионе. Ну а то, что порт и так был блокирован действиями нашего флота, можно скромно обойти в победной реляции. Да, много громких и восторженных слов, больше пафоса, можно даже салют устроить по городам в честь великой победы. Можно. Но... Но войска в Либаве при начале осенних штормов окажутся фактически отрезанными от основных сил на Большой Земле и, по существу, будут находиться в точно таком же окружении, в котором находилась месяц-многострадальная 38-я дивизия под Винском. И что нам это даст, кроме геморроя? Собственно, вся эта операция была попыткой расшатать оборону немцев в Прибалтике и уменьшить давление противника в районе Риги в том числе и за счет прерывания снабжения германских фронтовых частей и создания снарядного и патронного голода на этом участке фронта. А чего мы добьемся, если будем сидним сидеть в обороне в Либаве? Правда, есть еще и третий путь, очень рискованный, однако есть. Да, господа, шторм вносит коррективы в наши планы, но мы не имеем возможности уйти в глухую оборону в районе Либавы. Потеря стратегической инициативы недопустима. У нас слишком мало сил, а по факту оказалось еще меньше, чем планировалось. Если мы начнем всерьез окапываться на окраинах Лебавы, то еще пару дней германцы перебросят в этот район достаточно сил, чтобы надежно блокировать нас. Да, мы можем дождаться окончания шторма и попробовать повторить высадку в другом месте. Например, в районе Виндавы. Но, во-первых, Элемент неожиданности будет потерян, и нас наверняка будут ждать, имея разработанные планы прикрытия всех возможных мест высадки. Во-вторых, наступает сезон дождей, и погода на Балтике может окончательно испортиться в самое ближайшее время. Так что этот шторм может стать лишь предвестником ненастной осени. Да и действовать на раскисшем грунте мы вскоре не сможем, Так что в ближайшие пару недель нам уже реально нужно будет прекращать активные боевые действия и готовиться к зиме. Поэтому мы не можем себе позволить ни одного дня остановки. Нас торопит погода, нас торопит противник, нас торопит опасность потерять стратегическую инициативу. Ближе к зиме расклад может быть отнюдь не в нашу пользу, а как только встанет лед на Балтике, то и преимущество нашего флота во многом сойдет на нет. Гляжу в лица присутствующих. Нет, в целом они со мной согласны. Все, что я говорю, в целом правильно и очевидно. Но пока это все благие пожелания за все хорошее и против всего плохого. Но войск нет, и есть шторм, и все пошло наперекосяк. — А мне послезавтра уезжать в Константинополь? Как ускорить процесс переброски войск из большой земли? Полицын развел руками. Мы задействовали все транспортные суда, которые только смогли сыскать в округе, включая порты Финляндии. Кроме того, часть транспортов задействована под обеспечение возможности запланированной высадки десанта в районе порта Виндава на севере Курляндии. Посему эти транспорты не могут быть задействованы нами для других перевозок. Но даже если мы их отправим сейчас в Ревель, то они могут не успеть вернуться до Шторма». Да. Та же самая проблема, с которой столкнулись немцы при подготовке десанта на Моунзунские острова, постигла и нас. Отсутствие достаточного количества судов, да такая, что пришлось задействовать в операции просто-таки откровенный хлам, включая хлам, захваченный у немцев под Моунзундом. Да, война на море нанесла огромный ущерб судоходству. К тому же основные силы Балтфлота были либо у берегов Курляндии, либо обстреливали германское побережье, либо крейсировали в открытом море, контролируя прекращение всяческих поставок в Германию через Балтику. Даже три дивизиона подводных лодок, включая британский дивизион, были заняты минными поставками в районе Кильского канала, препятствуя проходу германских кораблей и судов из Северного моря. В общем, все наши силы были крайне и недопустимо растянуты, и мы рисковали попасть в переплет. А потому мы должны были спешить. Мы и так сократили подготовку по максимуму, задействовали последние резервы Северного фронта, мобилизовали все, что могло хоть как-то бороздить прибрежные волны и нести на себе груз без риска немедленно утонуть, но время категорически работало против нас». Совершенно неизвестно, сколько дней или недель мы будем царствовать на Балтике до того, как наступит сезон штормов, или когда немцы подтянут флот из Северного моря. Да и сколько вообще у Германии резервов, ведь разведка, как всегда, радовала самыми противоречивыми данными. И опять же, одно дело захват слабоукрепленной Либавы и действия против обленившихся тыловых крыс – На другое дело будет, когда с фронта перебросят реальные боевые части. Если мы не успеем укрепиться, или если не устроим хаос в германских тылах, то немцы достаточно скоро придут в себя и сбросят наши силы в море. Все-таки логистика и возможность быстро перебрасывать войска — одни из самых сильных сторон немцев в этой войне. Нашей же задачей было максимальное растягивание германских сил по большим пространствам, Ведь если верить разведке, аналитикам Генштаба в настоящее время единственным резервом боевых частей Германии на востоке являются другие участки фронта. А заткнуть дырку в Курляндии немцы смогут, только задействовав здесь целый полевой армейский корпус, который, как я уже сказал, откуда-то надо сначала снять. Со всеми вытекающими последствиями. — Ну, остается лишь надеяться на то, что так быстро Гинденбург и Людендорф этого сделать не смогут. Впрочем, а шведские суда? Их же хватает в Ревели и Гапсали. Поднялся Свербеев. — Государь, прошу простить, но нейтральный статус Швеции не дает нам возможности использовать эти суда для перевозки военных грузов. Ну так купите их! Дайте им двойную цену за их рухлить. Сделайте им предложение, от которого они не смогут отказаться. Пригрозите конфискации, в конце концов». Министр иностранных дел заметил. «Государь, это может вызвать дипломатические осложнения. Напомните шведам о наших поставках продовольствия, без которого у них случится революция. Посулите дополнительную партию хлеба, согласуйте выплату компенсаций». В общем, делайте, что хотите, но обеспечьте нас транспортом для переброски войск в Лебаву. Вам все ясно, господин министр?» Свербеев побледнел, но, взяв себя в руки, кивнул. «Так точно, ваше императорское величество!» Твердо смотрю ему в глаза, тот вновь кивнул. «Сделаем, государь!» Перевожу взгляд на Полицина. «В общем, так, генерал. Первое. Все шведские суда в Ревеле и Гаспале явочным порядком реквизировать и сегодня же начать погрузку на них частей 23-го корпуса. Завтра до конца дня корпус должен начать выгрузку в порту Либавы. Министры обороны и иностранных дел обменялись между собой быстрыми взглядами, после чего Полицин кивнул. «Да, государь. Адмирал Канин, задействуйте и все корабли охранения портов и побережья, которые могут нести на палубе десант и дойти до Курляндии. Решите вопрос с командованием Балтфлота» адмирал вскочил и отрывисто кивнул слушаюсь государь второе сегодня же все части шестой донской казачьей дивизии и приданного ей второго особого конно пулеметного полка под общим командованием генерал-лейтенанта пономарева должны выйти в рейд по утвержденным планам 17 маршрутам тылы германцев от виндавы и риги до двинска и кёнигсберга должны запылать Новый четкий кивок стоящего генерала Полицына. «Так точно, государь!» Не позднее завтрашнего дня силы бригады, морской пехоты и Черноморская морская дивизия должны отбыть из Лебавы и высадить десант, согласно плану операции, в окрестностях Виндавы. До прибытия основных сил оставить в Лебаве один полк Черноморской дивизии и дивизион донских казаков при артиллерии и тачанках. Несколько кораблей пусть останутся на рейде Лебавы для артиллерийской поддержки гарнизона города». Адмирал и генерал синхронно кивнули. «Да, государь». «Кстати, генерал, а что там с пожаром на артскладах Венгрии?» Политсен слегка расслабился. «О, государь, там все в самом лучшем виде. Пожар в Пскове не идет ни в какое сравнение с тем, что происходит в Мишкольче. Столп огня и дыма виден за десятки километров» а разлет снарядов отмечается на расстоянии до 8 километров от эпицентра взрывов. Судя по сведениям нашей разведки и сообщениям нейтралов, город охвачен огнем и паникой. Никакого централизованного управления не наблюдается. Железнодорожный узел полностью парализован, округа полна беженцев, австро-венгерские войска деморализованы. Министр обороны улыбнулся еще шире и с определенным ехидством закончил. Да, и погода там стоят нынче чудные, солнечно знойно, и никакого им супостатом благодатного ливня. Ох уж эти мне чудеса раз чудесные. Теперь вспоминают их и в суи по случаю и без. Отвечаю сухо. Ну, на бога надейся, а сам не плашай. С таким отсутствием организации дождь им ничем не помог, как, впрочем, и нам. Не согласны, Федор Федорович? Расслабленность мгновенно слетела с лица генерала, и он с готовностью закивал. «Точно так, Ваше Императорское Величество! Точно так!» Приземлив министра, закругляю тему. «За дело, господа! Шторм приближается!» «Как леса в курятнике, вы говорите?» «Нет, господа! Только пчелы! Много злых, неправильных пчел, которые делают неправильный мед!» «Москва, Кремль!» Церковь Рождества Богородицы на Сенях. 31 августа 1917 года. 13 сентября по новому стилю. Маша стояла и слушала тишину древнего храма. Казалось, сами стены еще отзывались эхом на шепот ее горячих молитв к пресвятой Деве Марии Богородицы. Молитв, просьб, мольбы. Сегодня праздник положения честного пояса Пресвятой Богородицы, реликвии, которую почитали как великий оберег природах, да так, что монарши-особы были готовы заплатить огромные деньги за возможность прикоснуться к нему. И сегодня с благословения Папы Римского отец с матерью прислали ей частицу реликвии из собора в Прату, где часть пояса Богородицы хранилась со времен завоевания Константинополя крестоносцами. Получив благословение патриарха Антония, великая княгиня Елизавета Федоровна, настоятельница Марфа-Мариинской обители, передала ларец с реликвией Маши. И они вдвоем молились перед образом Пресвятой Богородицы. Лишь вдвоем, в старом престаром храме, помнившем времена, когда Кремль был юным и совсем не таким, как сейчас. О чем молилась Маша? О чем может молить Богородицу будущая мать, которая носит своего первенца под сердцем? О чем может молить Деву Марию, императрица, от которой все ждут наследника престола, здорового наследника престола, того, кто унаследует царство земное, кто унаследует все и кто будет в ответе за все и за всех? О чем может молить будущая мать Пресвятую Богородицу? Москва, Кремль, Дом Империи 31 августа 1917 года. 13 сентября по новому стилю. Государь, получено подтверждение о готовности султана Мехмеда V подписать акт о безоговорочной капитуляции Османской империи перед странами Антанты и о выходе из войны. Как и было условлено, мы согласовали указанное Вашим Величеством место и время подписания акта о капитуляции. 7 сентября сего года на борту линкора император Александр III, который бросит якорь напротив Дворца Единства в Константинополе. Хорошо. Кто из числа союзников подтвердил прибытие для подписания акта? Свербеев раскрыл папку и доложился. Государь, помимо османского султана Мехмеда V, на церемонии ожидается ваш царственный тесть, король Италии Виктор Эммануил III, царь Болгарии Борис I король Эллинов Константин I, король Румынии Фердинанд I, король Черногории Никола I, местоблюститель престола Королевства Сербии Александр Карагеоргиевич. Вопрос прибытия представителей остальных держав находится на стадии согласования. Отдельно осмелюсь обратить внимание, Вашего Величества, на возможность прибытия в Константинополь нового короля Франции Иоанна III». Неужели он все-таки решился? — Да, государь, герцог Дегис торопится, а потому граф Мостовский сумел согласовать с герцогом, а также с генералом Петеном, все основные спорные вопросы. — Что ж, интересно-интересно. А как герцог Дегис решил вопрос с Римом и Ватиканом? — Насколько я осведомлен, Ваше Величество, стороны довольно близки к взаимопониманию. — Вот как! — «И что же они решили?» Свербеев вновь заглянул в свою папку и нашел требуемую страницу. «Государь, из сведений, полученных нами из дипломатических источников, еще до коронации Иоанна III генерал Петен подпишет соглашение с Римом о том, что между странами пройдет уточнение исторических границ, в ходе которого стороны обязуются провести опрос жителей приграничных регионов о том, к какому из народов они себя причисляют. На основании этого уже и будет подписан окончательный договор о дружбе и границах. «Любопытно, хотя и рискованно для моего тестя», — министр покачал головой. «Не думаю, Ваше Величество, что итальянцы согласились на это, не понимая свои возможности и ожидаемый результат такого опроса. Но это позволило официальному Орлеану сохранить лицо», Причем, насколько мне известно, неофициально стороны договорились отдельно по острову Корсика о том, что обе державы признают независимость Корсики. Что касается правителя, то велика вероятность воцарения кого-то из Бонапартов в обмен на отказ от всяческих притязаний на трон Франции. По существу стороны договорились создать очередное княжество, наподобие Монако или Андоры. Возможно, под совместным франко-итальянским протекторатом, опять же, стремясь сохранить лицо. А Тунис? Пока нет окончательного решения, но в Орлеане есть понимание, что итальянцы оттуда не уйдут, и так или иначе вопрос надо решать. Чудны дела твои, Господи! А что наши большие союзники прибудут в Константинополь? Министр иностранных дел закрыл папку и чинно сообщил. Государь! «Лондон пока не заявил своей официальной позиции на сей счет, но в неофициальных беседах мне дали понять, что они пришлют на подписание акта о капитуляции Османской империи кого-то из высших генералов. О более высоком представительстве речь пока идти не может, поскольку Великобритания отказывается признавать «воссоединение Восточной Римской империи и ваши притязания на ее корону» и относят этот вопрос к ведению международной конференции осенью этого года. Впрочем, они отказываются согласовать даже Ялту как место проведения такой конференции и предлагают провести ее в ином месте. Усмехаюсь. Вот же братец Джорджи. Хотя я от британцев ничего другого и не ожидал. Что Вильсон? Тут снова-таки вопрос, упирается в признание Вашингтоном Ромеи, и ваших прав на ее престол. В Белом доме увязывают это с комплексом других вопросов и уступок с нашей стороны, в том числе и в вопросе независимости Польши. А деньги?» Свербеев лишь покачал головой.